Глава пятая. Какой только абсурд в этой клинике не происходил, но до такого еще дело никогда не доходило. Так и думал, что от этого Тачиры будет масса проблем. Он не столько болеет, сколько хочет поразвлекаться. Казалось бы, коллеги. Сам раньше врачом работал и умудряется так нас подставлять. Не говоря уже об оскорблениях, которыми он бросался в приемном отделении. Нет, это уже перебор. Если так продолжится, я могу и выписать его за нарушение режима. Хотя лучше все же держать себя в руках. Давление у него высокое, отпускать домой его точно не стоит. Но поставить на место придется. Я уже проверил целостность его нервной системы и состояние сосудов головного мозга. Нет там никаких признаков атеросклероза или деменции. Он просто решил объявить нам войну. «Погодите. До меня только что дошла одна неувязочка. А каким образом он вообще вызвал полицию, если у него украли телефон?» «Это моя вина, кацураги -сан. Не доглядела», — призналась медсестра. «Я отошла к пациентке из третьей палаты. У нее усилились боли в коленных суставах. Я вколола ей противовоспалительное». А пока меня не было, этот точерамикаго проник на мой пост и вызвал полицию с нашего служебного телефона. «Но это уже перебор. Вы ни в чем не виноваты, успокоил ее я. Проблема не в вас, а в пациенте, который всеми силами пытается помешать работе отделения. Пойдемте разбираться. А что делать с полицией? Спросила она. Я ведь уже не могу отменить вызов. «Позвоните, скажите, что у нас пациент с деменцией шалит», — попросил я. «У них высветится наш номер. Если все равно решат приехать, пусть приезжают. Я найду с ними общий язык». Пока постовая медсестра приступила к решению проблемы, я прошел в палату Тачиры Микага, который... который уже перевернул там все с ног на голову. Подушки без наволочек валялись на полу. Одеяло в другом конце комнаты. Личные вещи из сумок разбросаны по всей палате, а давление уже поднимается к двум сотням. Прежде чем приступить к разговору, я сбросил его давление на 20 единиц. Через полчаса можно снизить еще немного. Слишком резко сбивать его тоже нельзя. Может, не выдержит сердце. Тачирасан, вы что тут устроили? — строго спросил я. «Ага — Ага! — завопил он и тут же бросился на меня. Старик попытался схватить меня за грудки, но я отступил назад, и в итоге по моему халату проскользили только кончики его пальцев. «Где мои вещи? Куда вы их дели? Отвечайте!» «Успокойтесь и вернитесь на свое место», — произнес я. «Расследование я проведу. У меня лишь один вопрос. Почему вы сразу не сообщили мне или медсестре, что у вас пропали вещи?» «Потому что это вы же их и украли!» Зашли ко мне и отругали меня за то, что я якобы слишком громко включил фильм. А после возвращения из туалета я обнаружил, что телефон с планшетом пропали. Я полез в сумку, а там и документов нет, и кошелек. Кошелек. Последние гроши отобрали. Я ведь уже понял, что вы решили мне отомстить за мои слова. Специально вкололи мне мочегонный препарат, подгадали моменты, украли мои... «Все-то, это — перебил его я, — «заканчивайте, или мне придется пойти на крайние меры». «И что же вы сделаете, Кацураги-сан?» — усмехнулся он. «Выпишите меня, тогда я вас засужу. Я вас и так засужу!» «Нет», — покачал головой я, — «не выпишу. У меня есть идея получше. Я вызову санитарок и попрошу, чтобы в вашей палате прибрались. После этого вы ляжете спать. Я пока что разберусь, куда пропали ваши вещи», — заключил я. «Тем более у меня уже есть идея, куда они могли деться». В коридоре меня поймала постовая медсестра. кацуроги все обошлось», — радостно заявила она. «В полиции вызов даже фиксировать не стали. Они поняли, что позвонивший через наш служебный телефон пациент, судя по всему, не в своем уме». «К сожалению, он в своем уме», — вздохнул я. «Просто человеку хочется повеселиться. Но веселье у него сегодня обязательно будет. Осталось только забрать его личные вещи». «А вы знаете, где они?» — удивилась она. Я провел медсестру за собой в палату Цунемори, пациента, который никак не мог уснуть из-за того, что тачира половину ночи нарушал тишину. И, как мы сразу заметили, Цунемори до сих пор не спал. «В чем дело, Цунемори-сан?» — произнес я. Так и не подействовал мелатонин. «Ох, я так и знал, что вы ко мне придете», — паник «Да, это я сделал. Можете забирать вещи этого идиота». Я думал, что без своих гаджетов он, наконец, замолчит. Он и замолчал, но в итоге мне стало совестно и все равно не смог заснуть. «Зря вы это сделали, Цунемори-сан», — покачал головой я. «Между прочим, сюда уже полицию вызвали. Нам чудом удалось отменить этот вызов». ка Цуроги-сан, я перенервничал и наделал глупостей», — принялся кланяться он. «Что теперь будет?» «Я постараюсь, чтобы все обошлось без судебных разбирательств», — произнес он. «Мне только одно неясно. Планшет с телефоном вы у него забрали. Тут я вижу логику. А кошелек с паспортом зачем было красть?» «Так они лежали в сумке от планшета. Я не знал, что он все хранит в одном месте». «Дурдом, честное слово. Устроили между собой войну, а крайним оказался я». «Уснуть до сих пор не можете?» спросил Цони Мария. «Нет, не могу. Перенервничал». Вновь повторил пациент. Тогда через пару минут медсестра вколет вам транквилизатор. Это обычное, безвредное, успокоительное, но от него вы точно через полчаса заснёте. — Спасибо, кацараги и простите меня ещё раз, — поклонился он. А я выдвинулся в палату Точира Микага. Однако перед этим я решил сделать один звонок. Если проблему не решить, точирок Труда доведёт не только медицинский персонал, но и всех пациентов. В итоге всё закончится бунтом и его просто в окно выкинут. Очередной кражей он уже не обойдется. «Алло, Асакура-сан, не спите?» Дозвонившись до невролога, произнес я. «Да, если честно, уже заснул, Кацураги-сан?» Громко зевнув, ответил Асакура-джун. «Пациентов сегодня мало. Всего одна от вас поступила с вертебробазилярным синдромом, но ей быстро стало лучше. А что у вас случилось? Еще один пациент?» «Хотел попросить вас помочь с одним мужчиной». У меня тут завелся пациент, который решил, что терапевтическое отделение это санаторий или его личное царство. В общем, там определенно имеются какие-то проблемы с манией величия. А, протянула Сакура Джун и злобно рассмеялся. Кажется, я понял, к чему вы клоните, Кацураги-сан. Хорошо, сейчас все устроим. Мои санитары заглянут к вам через пару минут. Будет ему санаторий. Я прошел в палату Тачиры, сходу проанализировал его давление. Оно уже опустилось до нормальной отметки. Успокоился все-таки. Хотя он может взорваться в любой момент. Вот Тачирасан. Я положил на кровать его вещи. Нашлась пропажа. Во время уборки палаты новенькая санитарка подумала, что кто-то из уже выписавшихся пациентов забыл вещи. Она передает вам свои извинения. Такое объяснение звучит вполне логично. Самого пациента в палате не было, других вещей у него нет, только сумка с планшетом и прочими личными вещами. В таких ситуациях медсестры или санитарки обычно оставляют вещи в ординаторской до тех пор, пока родственники или сам пациент за ними не вернутся. «Так я вам и поверил», — хмыкнул он. Еще нужно деньги пересчитать. О!» Тачира услышал шаги в коридоре. «А вот и полиция. По вашу душу, Нет, Тачирасан. Эти господа пришли по вашу душу, произнес я. И в этот момент из-за моей спины появилось двое крепких санитаров из неврологического отделения. Не понял, что происходит, воскликнул Тачира. Вам ведь не понравилось, что вашим лечением занимается молодой и неопытный терапевт, произнес я. Я учел ваше пожелание, вас переводят в другое отделение. А! — обрадовался Тачиро Микаге. А вот это совсем другой разговор. Он подхватил свои вещи, последовал за санитарами и напоследок добавил. — А на вас жалобу я все равно напишу. Если полиция не решит вопрос, тогда я сам пришлю письмо вашему заведующему. — И вам всего хорошего, Тачиро-сан, — улыбнувшись, поклонился я. — Правда, есть несколько «но». Полиция не приедет. Заведующий — это я. Атачерамикага отправляется в подразделение неврологии, где лежат неадекватные пациенты, ожидающие консультации психиатра. Ничего, там ему будет гораздо лучше. Ему введут целую кучу препаратов для улучшения мозгового кровообращения. Все это пойдет на пользу. И давление после этого стабилизируется. Заодно и время веселее проведет. Там люди песни поют, сказки друг другу рассказывают. Ему там самое место. Разбираясь со скандальным пациентом, я и не заметил, как время уже подошло к утру. Не могу сказать, что это дежурство прошло спокойно, но бывало и хуже. По крайней мере, никто не пострадал, а по-настоящему тяжелых больных ко мне так и не поступило. Свое дежурство я отработал. Мне на смену пришел так этот дзюнпей, и я, попив кофе, сразу же направился в Сибую. Так как поликлиника в «Золотую неделю» не работает, я решил посвятить максимум времени своей частной организации. Купера Уайта этой ночью я уже проверил. Ему стало гораздо лучше. Мой отчет касаемо состояния его здоровья ВОЗ принял. А значит, остается подождать всего несколько дней, и Купер, скорее всего, вновь присоединится к нам. Правда, в широком смысле слова проблема никуда не делась. Ведь Купер слетал в Австралию, но так и не смог помочь никому из заболевших. Его лекарской магии оказалось недостаточно, чтобы справиться с вирусом Фебрис-12. Хотя он в нашем ордене, следующий по силе сразу после меня. Да чего уж скрывать, даже у меня сил едва хватает, чтобы победить этот вирус. Я дважды смог сделать это но каждый раз приходилось идти на невероятные ухищрения. Рано или поздно этот трюк перестанет работать. «Ну что, коллеги?» — собравшись в конференц-зале с Райсаем Масаши и Дайгуреном произнес я. «За вчерашний вечер мне никто так и не позвонил ни разу. Неужели все прошло настолько гладко?» «Из Якудзы было очень мало людей», — объяснил Дайгурен «Мы подозреваем, что семья Фува выдвинулась на какое-то дело, и это подтверждают новости». На окраине сибои были слышны звуки выстрелов. Однако к месту стычки никто так и не выехал. Ни скорая, ни полиция. Черт! А ведь Сего говорил, что его собираются отправить на какое-то дело. Он не хотел убивать людей, поэтому и попросил меня помочь ему с выдумкой заболевания. «Господа, вы понимаете, что это значит?» Чуть тише произнес я. «Да», — кивнул Рейсейма Саши. «Это затишье перед бурей». Раз у семьи Фува произошла стычка с вражеской семьей, а на помощь пострадавшим скорая не выезжала, значит, в ближайшее время к нам завалятся раненые бойцы. Кацуреги-сан, при всем желании, если там будет больше десяти человек, боюсь, я не справлюсь. Понимаю, что хирургическое образование есть только у меня, но ошибаетесь, перебил его я. Полгода назад я тоже получил диплом хирурга. Если сюда завалятся раненные бандиты, лечить их будем мы с вами, а вы, Дайгусан, займетесь обычными людьми. Стоило нам обговорить план действий, как в наш конференц-зал влетела Херана Юрика. Я уже по ее взгляду понял, что случилось. Ведь ровно через секунду после ее появления анализы всех трех присутствующих лекарей, включая меня, автоматически активировались. Началось. Произнес я. — Все, коллеги, работаем. План мы уже обсудили. Ах да, сан, вы нужны мне на пару минут. Я подозвал к себе хирурга, после чего прошептал. Если среди раненых найдутся люди, которые будут просить вас слепить диагноз, отстранить их от работы или просто станут нелестно высказываться о своих лейтенантах и о Ябоне, сразу отправляйте их ко мне под любым предлогом. Можете сказать, что их рану должен еще и главный врач осмотреть. Хорошо, Кацарагисан, но что вы задумали? напрягся он. Восстание. Разделившись, мы с Рейсеем рванули в свои кабинеты и приступили к приему. В нашем фойе собралось слишком много людей: человек 15 из якудзы и пятеро обычных пациентов. Однако Херана Юрика и Дайгурен сами догадались, как лучше оптимизировать нашу работу. Разумеется, гражданским было неприятно и попросту страшно находиться рядом с членами бандитской группировки. Одно дело, если бы они просто сидели в фойе, ожидая своей очереди. Но они же еще и кровоточили так, будто только что через временной портал вышли с самого настоящего сражения между армиями самураев. Весь пол залили кровью. А ведь я еще даже санитарку новую нанять не успел. Работа в нашей клинике закипела как никогда. Приходилось ограничивать зону видимости, чтобы пациенты не видели, что я делаю с их раны. Этот вопрос мы с Рейсеем обсудили заранее. Схема действия предельно проста. Делаем вид, что обезболиваем рану. Затем обрабатываем ее антисептиком, сращиваем с помощью лекарской магии раны, накладываем бинт и запрещаем его снимать в течение двух-трех дней. Никто из бойцов все равно не догадается, как мы это сделали. Решат, что у нас есть какие-нибудь современные мази, ускоряющие заживление. Ох, и кого я за этот рабочий день только не увидел. На примере сятеев и кёдаев якудзы можно было показывать студентам медицинского университета все разновидности ран. Первый мужчина вошел со множеством резанных ран. Ими были покрыты руки и весь торс. Судя по всему, его несколько раз били ножом на отмаш. Заживлять такие раны было проще всего: края ровные, глубина повреждения минимальная, артерии и вены в целости. Следующий больной оказался гораздо труднее. Он ввалился в мой кабинет и сразу же с громким криком рухнул на пол. Руками он прижимал окровавленный бинт к своему животу. Я оттащил его к стене и принялся расстегивать его пиджак. Чем вас так? коротко спросил я. «Нож. Почти по рукоятку всадили», — прохрипел он. «Мне в больницу нельзя. Пожалуйста, кацурагисан, сан что угодно сделайте, только не дайте мне умереть. И за пределы Сибуи меня никуда не отправляйте. Там другие семьи меня вряд ли прикроют». Пока он бормотал, я уже вовсю залечивал поврежденные ткани. К счастью, он сильно преувеличил. Нож явно воткнули не по рукоятку. Он даже через брюшину не прошел а крови много, потому что ранение пришлось на поверхностные сосуды живота. Я обработал рану, сделал перевязку, полностью стянул ее края, а затем отправил его домой. В течение следующих двух часов через меня прошел такой калейдоскоп ранений, что я даже не мог представить, чем, собственно, они друг с другом сражались. У одного пуля насквозь прошибла мышцы плеча, у второго и вовсе разможженная рана, Самое травмирующее среди всех. Такое впечатление, что этому бойцу кувалдой по ноге ударили. Чтобы восстановить его ткани, мне пришлось потратить полчаса. После этого ко мне заглянул совсем молодой парень, тело которого было покрыто укусами. Сначала я решил, что на него спустили собаку, но вскоре до меня дошло, что следы зубов собачью челюсть не напоминают. Это явно человек постарался. А укусы человека не менее опаснее укусов животных. В ротовой полости очень богатая микрофлора, и она запросто может вызвать гнойную инфекцию. Однако даже после этого кошмар не закончился. Я уже принял большую часть больных, но в мой кабинет влетел Рейса и массаши. Коцурагисан, у нас большие проблемы, заявил он. Я недооценил ситуацию, только сейчас закончил осматривать ногу одного с В общем. «Мы ничего не сможем предпринять». «Как это? Лекарская магия закончилась?» — спросил я. «Нет, использовать ее уже слишком поздно», — заявил Райсей Масаши. «Я знаю, о чем говорю, Кацурагисан. сан Слишком большая зона некроза. Ногу придется ампутировать».